Глава двадцать «Ну-ка, ну-ка, дорогой кузен, что это вы там делаете?» Ехидный голосок Марины вернул Николку в реальный мир. Дело в том, что на последние несколько часов воображение унесло мальчика очень далеко от Гороховской улицы. Он скитался среди звезд вместе с имперскими дестройерами, останавливал шагающие танки во льдах планеты Ход, сражался с имперскими штурмовиками в ущельях Татуина. В планшете, который оставил Иван, были все шесть фильмов саги «Звездные войны», и стоило гимназисту запустить один из них, Иван объяснил своему другу, что начинать просмотр надо с четвертой серии и никак иначе, как он пропал для окружающего мира. К планшету прилагались крохотные черные заклепки наушников, так что мальчик, который наслаждался бессмертными творениями Джорджа Лукаса, спрятавшись с головой под покрывалом Попросту не услышал, как кузина зашла к нему в комнату. Никулка еле-еле успел выдернуть черные штучки из ушей и вынырнул из-под покрывала. Ну, чего тебе? Недовольно буркнул он. Могу я отдохнуть? У меня контрольная сегодня была. Отстань ты от меня, бугради. Никулка бессовестно врал. То есть, контрольная, конечно, была по латинской грамматике на третьем уроке, но мальчик сбежал из гимназии уже после второго. На Гороховской его ждал Ваня, им еще предстояли поиски тайника неизвестного владельца чёток. О том, что завтра придется объяснять свое отсутствие на латыни, Николка не думал, честно говоря, боялся. Но даже неизбежная запись в кондуит казалась мальчику малостью по сравнению с тайной, к которой им довелось прикоснуться. А тут еще это не в меру любопытная Маринка. «Снова суешь свой нос куда не просят?» Так-так, Марина перешла на свой любимый вредный тон. «Грубите, значит, старшей сестре. Очень красиво. Сразу видно провинциальное воспитание». Марина обожала подкалывать двоюродного брата, и особенно часто Николка слышал от нее упреки, связанные с его нестоличным воспитанием. А уж раз она перешла на такой официально язвительный тон, называя Николку Навы, «Значит, уверена в себе и отступать не собирается». Девочка нащупала у кузена больное место, он терпеть не мог, когда кто-то называл его обожаемый Севастополь провинцией и остро реагировал на подобные намеки. «Отстань же, Тоже мне принцесса Лея нашлась!» Сестра с ее светлой косой, уложенной бубликом на затылке и правда чем-то напоминала сестру Люка Скайуокера. «Но чего ты привязалась ко мне, прилипала!» «Я-то отстану, милый братец», — елейным тоном произнесла кузина. «Только вот что скажет мой обожаемый папуля, когда узнает, что надзиратель из вашей гимназии был прав, и наш дорогой севастопольский кузен и правда плеснул в глаза тем трем гимназистам кислотой, или чем там вы их облили, сударь?» И девочка, картинно покачав головой, направилась к двери. «Звездные войны были разом забыты». Пакостная Маринка ударила по самому больному месту, и, похоже, отлично это понимала. Николке оставалось лишь надеяться, что кузина блефует. «Чего ты там несешь? И никого я не обливал. Начал было Николка, но Марина лишь ухмыльнулась. Это вы квартальному можете рассказывать, дорогой кузен, а я-то сама все видела. Я как раз по переулку шла, когда вы что-то в лицо им кинули, а они по земле стали кататься. Так что и не мечтайте меня обмануть». «А если посмеете сказать, что я все выдумала...» И девочка сделала угрожающую паузу. Николка поежился, уж кто-кто, а он хорошо знал острый язычок кузины. Как и то, что девочка не привыкла лезть за словом в карман. Мальчик не испытывал иллюзий по поводу того, как закончится словесный поединок в присутствии дяди и тетки. Самое большее, через пять минут, он признается во всем. Да и не хотелось Николке лгать своим родственникам. Одно дело умолчать о чем-то, а вот так в глаза обвинить сестру во лжи, зная, что она говорит чистую правду. И пусть Маринка записная вредина, но всему есть предел. «Как не стыдно, уважаемый кузен, ложь вас никак не красит», — заявила девочка непроницаемо высокомерным тоном. «Я все прекрасно видела собственными глазами, так что можете не тратить времени, сочиняя небылицу о том, что мне что-то примерещилось». «Я жду объяснений, и поскорее, иначе вам придется давать их отцу и маме». «Тогда ты навсегда будешь ябеда», — жалобно сказал Николка. Он уже признал свое поражение и трепыхался больше по инерции. Живу vous en prie, mon «Прошу вас, кузен», — французский. «Прекратите вести себя как ребенок», — поморщилась барышня. «А то я, право же, стану думать о вас хуже, чем вы того заслуживаете». Марина наслаждалась своей победой. От ее взгляда, безусловно, не ускользнуло, что Николка готов капитулировать, и теперь девочка растягивала удовольствие. «Итак, я жду, что вы сделали с теми тремя несчастными Гарсонс «Юношами, французский». Выхода не было. Проклятая Маринка не оставила мальчику никакого выбора. Николка ни на секунду не сомневался, что девочка выполнит свою угрозу и тогда... «Мария, манами!» «Душа моя, французский!» «Но сколько можно копаться? Нас через полчаса ждет мадмассель Сюшар!» «Госпожа Сюшар, французский!» «А нам еще извозчика искать?» «Собирайтесь, может житупры!» «Скорее прошу тебя, французский!» Спасение пришло к Николке в виде любимой тетушки. Дело в том, что в самом начале июня семью Овчинниковых ждал большой праздник – дни рождения Марины и самого Николки, которые выпали на два дня, следующие один за другим. И все годы, пока Николка жил в Москве, праздник этот, выпадающий к тому же на первые дни каникул, отмечался у Овчинниковых особенно весело. Вот и на этот раз для именинницы был заранее заказан английский дамский костюм из клетчатой шотландской шерсти а стиль де шасс» в охотничьем стиле, французский как выразилась тетя Оля, Марина последние два дня провела в предвкушении первой примерки. И как раз сейчас, сегодня им с матерью предстояло отправиться на Кузнецкий мост, к модной французской портнихе. Так что Марина, радостно встрепенувшись, кинулась прочь из Николкиной комнаты. Впрочем, напоследок она обернулась. «И не надейтесь, монше куза, мой дорогой кузен, французский, что сумели отвертеться. Мы с вами еще продолжим этот разговор в другое время». И девочка птичкой упорхнула к матери навстречу радостным хлопотам столь милым сердцу любой юной барышни. Николка присел на кровать. Ноги его уже не держали. Угроза временно отступила. Надолго ли? Что ж, во всяком случае у него появилось время на то, чтобы придумать правдоподобную версию происшедшего. Эх, как жаль, что рядом нет Вани. Тот бы непременно что-нибудь присоветовал. Короче, спалился я по полной. И винить некого, только себя, потому что за языком следить надо. Хотя и отец прав, похоже, мы с ним за последние три дня наделали достаточно глупостей. Хорошо, хоть об истории с открытками он не знает. А узнает, все, вилы выкидные. Чтобы я еще поверил кому-то в Иннете, специально залез сегодня в сеть и разыскал тот самый фильм, из которого были скриншоты с броненосцами. И что вы думаете? Во-первых, тот фильм о сражении японцев и китайцев был посвящен битве при Ялу, а состоялась она в 1894 году, а вовсе не в 77 -м. Тот фрикс форума все переврал. Но ладно бы только это. Знаток-синематографа приклеил к своему посту кадр совсем из другого фильма, а именно из «Сражения в Японском море». Я и понятия не имел, что так японцы называют «сусимский бой» встречу, убью гада. Хотя, что мешало мне сразу это все проверить? В общем, я попал. Да так крепко, как и подумать не мог. Надо же какое невезение поверить самоуверенному идиоту из Инета, полениться набрать две строчки хоть в Википедии и попасть со своим продуктом не на кого-нибудь, а на военного моряка, который уж точно углядел на хронизм. И ведь знал, знал, кому предназначены открытки. Так нет же, поленился, повелся на уверенный тон форумного знатока. Это я сам самоуверенный болван, и никак иначе. Отец узнает про эту глупейшую историю. Все, не видать мне прошлого, как своих ушей. Здравствуй, дорогая мамочка, и штат Висконсин на все лето. Впрочем, пока он ничего не знает, и пусть так оно и остается. А может, с лейтенантом я тоже зря парюсь, но заметит несообразность удивится так мало ли что там художники нарисуют. Авось и пронесет. Как там отец шутил? Русский дух стоит на трех вечных понятиях. Авось, небось и накоси выкуси. Судя по мне, так оно и есть. А пока есть новости и поинтереснее. Отец наконец-то разразился бизнес-планом. Помните, он еще в первый наш визит в гимназию к Василию Петровичу сказал что-то насчет велосипедов? Так вот, именно эту тему нам и предстоит развивать. А что, идея очень даже симпатичная, я в великах разбираюсь хорошо, да и отец тоже. Вон, свой круизер не просто по винтику перебрал, а прям-таки оттенинговал, и шины бежевые, и колеса с особыми радиальными хромированными спицами, руль выгнутый, как у чоппера. По мне, лучше уж велики, чем опять открытками и часами барыжить. Я, правда, сразу возразил отцу, а как со всякими техническими новинками? Ну, хотя бы с той же пластмассой. Колпачки там отнипели, педали, да мало ли. Ну и все остальное, скажем, те же шины надувные. Я специально посмотрел в сетке. Их, оказывается, там только изобрели, или вот-вот изобретут. Но отец меня успокоил. По его словам, конец XIX века вообще богат на всякого рода технические новинки, так что люди куда более восприимчивы к необычным механизмам и прочее не видели. Да и в конце концов, не мотоциклы же мы им подсовываем. Хотя как раз в 86 году Бенц в Германии запатентовал свою самобеглую коляску, так что имеем право. Значит, предстояло нам засветиться на какой-то аристократической велотусовке в Петровском парке. Это, если вы не знаете, возле нынешнего метро «Сокол». Парк этот есть и сейчас, правда, в загоне, его только-только реконструировать собрались. А по тем временам очень даже модное место воскресных прогулок. На первый раз было решено не напрягаться и притащить в прошлое наши с отцом велики. Он — свой любимый круизер, ну а я — горный двухподвес, который вполне освоил с прошлого года. Кто бы мог подумать, что-то подобное имелось и в восемьдесят шестом году. Отец показал мне скан старинного английского журнала с изображением довольно-таки уродливого велоагрегата. И на раме этого чуда технической мысли... Хорошо виднелись пружины мягкой подвески и заднего и переднего колес. Правда, до переключения передач на велики здесь пока еще никто не додумался, как и до вибрейков. В-образные тормоза клещи, знакомые всякому велосипедисту. Не говоря уж о дисковых тормозах. Но так ведь мы не собираемся давать потрошить наши машины прямо там, в парке. А для поставок в девятнадцатый век отец наметил самые простые и предельно бюджетные стелсы с фиксированной передачей, стальной рамой и простейшим задним ножным тормозом. Идея эта мне понравилась. Во-первых, для местной публики велик примерно то же самое, что для московского бомонда 21 века Феррари. Позволить его себе может отнюдь не каждый, а те, кто могут, настолько увлечены своим хобби, что, получив в руки эдакую новинку, будут просто вне себя от счастья. Во-вторых, кто, скажите на милость, будет обслуживать эти велочудеса? Местная торговля не может предложить ни пневматических шин, ни запчастей, ни тюнинга. А вот мы вполне даже можем, если, конечно, не зарываться. Багажники там, седло поудобнее, рули нескольких форм, для особо продвинутых, вибрейки и семискоростная передача. По-моему, верняк, единственное, что придется делать, перекрашивать рамы велосипедов и тщательно удалить все, что хоть отдаленно напоминает Мадаин Чайна. И, кстати, не забыть сменить шины на бежевые. Это у нас такие аксессуары признаки шика, а в прошлом еще не умели делать привычную черную резину, только потом научились, добавляя в каучук газовую сажу. Ну а в-третьих, стоили велосипеды здесь каких-то немыслимых денег. Даже самый примитивный паук, цирковой агрегат с громадным передним колесом, на котором надо было сидеть чуть ли не верхом, стоил аж 400 рублей. Очень большая по здешним меркам сумма поход в Петровский парк был намечен на конец следующей недели, в воскресенье 30 мая. Решено было пригласить с собой и Овчинниковых, все семейство, включая тетю Олю и обеих девочек. Отец предложил приобрести для Николки какой-нибудь простенький стелс, но я возразил, парень ни разу в жизни не ездил на велосипеде, а научиться не успеет, ни по Гороховской же ему рассекать. Так что для нашего друга было решено прихватить финский кикбайк. Это, если вы не в курсе, эдакий ультрасовременный самокат с передним колесом от велосипеда в 26 дюймов. Заднее колесо тоже куда больше обычного самокатного, 12 дюймов. Отличная машина. Хоть с горок катайся, хоть по бордюрам прыгай. Устойчивый, скоростной. И главное, научиться кататься на кикбайке можно практически мгновенно, как и на обычном детском самокате. Так что придется Николке на первый раз довольствоваться этим чудом финского спортивного дизайна. Ну а то, что по здешним улицам запрещено ездить на великах, не очень-то меня и расстроило. Вы их видели, эти улицы? Только попав в девятнадцатый век, я понял, каким огромным благом цивилизации стал для нас простой асфальт. Большинство здешних улиц выложены даже не брусчаткой, булыжником. И булыжная мостовая мало того, что выпирает какими-то немыслимыми горбами, превращая улицу в сглаженное подобие американских горок, так и сама представляет собой что угодно, только неровное дорожное покрытие. Это мы с вами привыкли к тому, что каменные бруски или бетонная плитка должны быть подогнаны один к одному, а щели между ними цементом замазаны вровень, да так что хоть на роликах по ним катайся. Нет, те, кто мастит улицы в Москве 86-го года, во всяком случае те, что подальше от самого центра, явно презирают такие ухищрения. В лучшем случае булыжники кое-как подобраны по размеру и уложены так, чтобы два соседних камня поплотнее касались друг друга. Там, где достичь этого не удавалось, зазоры были заполнены обычной землей, а кое-где росла даже и травка. Что до роликов, я думаю, даже попытка прокатиться по этой мостовой на велосипеде сравнима с BMX-треками. Как там кто-то из наших юмористов говорил, «В России две беды, и одна из них все время чинит другую». А еще, на это, из позволения сказать, мостовой, повсюду валяется навоз. Всегда. Причем некоторые кучи совсем свежие, и пахнут они соответственно. Нет, дворники это добро, конечно, убирают, но, видимо, лошадей в Москве все же больше, чем почтенных служителей метлы. А может, те и не очень стараются. Отец как-то рассказывал, что немецким кавалеристам во времена Первой мировой войны предписывалось при прохождении через город или там село Подвешивать под хвосты их скакунов особые навозосборники. Проще говоря, полотняные мешки. Но, похоже, до Москвы это нововведение, если и дойдет, то никак не раньше, 1914 года. А может, и тогда не дойдет, ведь немцы-то до Москвы так и не добрались. Но не будем отвлекаться. Были новости и поважнее. Например, мы теперь точно знали, в какой мир забросили нас таинственные коптские четки. Вчера. Пройдя через портал, первое, что я сделал, это купил у мальчишки-разносчика московские ведомости. Конечно, ни у меня, ни у отца не хватило бы терпения ждать до вечера, а потому я тут же нырнул обратно и вышел в двадцать первом веке и немедленно набрал номер отца. Он, как и было условлено, сидел в Ленинке, а на столе перед ним лежала та самая подшивка 1886 года. Отец специально ждал моего звонка и не открывал газету на нужной странице. В общем, никакого объявления там не появилось. Теперь не было никаких сомнений. Мы уже почти неделю как ходили в параллельный мир. И что бы мы там ни предприняли, никакого влияния на наше будущее, то есть настоящее, конечно, это не окажет. Так что вернемся в день сегодняшний. Отец, изрядно разозленный на меня из-за вчерашней эскопады с баллончиком и калькулятором, сегодня отправился в прошлое один, а меня оставил на хозяйстве, нагрузив, чтобы не скучал кучей заданий. И пока он ведет там переговоры с Овчинниковым-старшим о найме площади и заодно договаривается о совместном пикнике в Петровском парке, мне предстояло отыскать в интернете какие-нибудь ресурсы, где тусуются знатоки древних ближневосточных языков, а конкретно коптского наречия». Рассмотрев найденный пергамент, Отец, конечно, тоже не понял ни слова. Правда, он согласился с Николкой насчет картинки. По его мнению, это и правда была церковь, причем весьма древней постройки. Я до сих пор ничего не слыхала о коптах. Вот отец и засадил меня повышать эрудицию, а заодно искать переводчиков с коптского.